Глава 25 Ник сключился на заднем сиденье, опустив лицо и делая вид, что он всецело занят экраном своего гаджета. Они ехали куда-то. Ник вообще не знал города, так что не мог определить, где они сейчас и куда направляются. Судя по тому, что он видел, девушка избегала центральных магистралей, предпочитая двигаться по тихим улицам спальных районов. «Как хоть тебя зовут?» – поинтересовался Ник. «Ольга», – сказала она. «Только Ольга, и никак иначе. Не вздумай называть меня Олей, это бесит». «Понял», – сказал Ник. «Как давно ты знаешь Льва?» «Мы с ним коллеги», – сказала она. «По подрывной деятельности? Если мы добьемся успеха, нас назовут патриотами и борцами за свободу». «Ну да», – согласился Ник. «Обычно победители и решают, как чего называть». Если не получилось, то это бунт, а если получилось, то восстание или революция. Британское воспитание, да? Вижу, что ты много про меня знаешь. Нет хорошей жизни, фыркнула она. Лев почему-то хотел, чтобы я тебя сопровождала по городу. И он таки добился своего, заметил Ник. Его первоначальное предположение звучало иначе, сказала она. Там не подразумевалось, что у нас на хвосте будет висеть СИП, а в городе будет введен план-перехват. И что это значит? «Что если вдруг нас обнаружат, то убьют», — сказала она. «Меня-то уж точно, а тебя, по крайней мере, попытаются. А потом появится твой дед, и случится еще одна бойня». «Дед, бойня, а она действительно много про меня знает», — подумал Ник. «При этом она не полевой агент, слишком уж нервничает. Какого жражна лев ее во все это втянул?» «А какие твои обычные функции?» — поинтересовался он. Принеси, подай, стой в сторонке, не мешай», — сказала она. «Почему же тебя прислали за мной сейчас? А я знаю, может быть, просто ближе всех было». «Да здравствует мировая революция и экономия бензина по стране», – сказал Ник. «Здесь дизельный двигатель». «Это существенно меняет дело», – вздохнул Ник. «Куда мы едем? Какой план?» «Мы едем в безопасное место», – сказала она. «А о планах тебе, наверное, Лев расскажет». Пока Ник размышлял о том, какое место сейчас может считаться безопасным, они выехали из очередного спального района, в парковую зону. километр через полтора Ольга свернула на грунтовую дорогу, ведущую в лес, а еще метров через пятьсот перед ними оказался ржавый шлагбаум. Мужчина в обвисших на коленях тренировочных штанах и майке, которая когда-то была выпущена с фабрики белой, махнул им рукой и легко поднял массивную железку, сваренную из железнодорожных рельсов. Они проехали мимо облупленной беседки и остановились около облезлого двухэтажного здания с частично разрушенными колоннами. «Заброшенный детский лагерь?» – попытался угадать Ник. «Старый клановый особняк», – сказала Ольга. «Принадлежит моему деду». Что ж, стало понятно, за какие заслуги ее приняли в организацию. «Так ты из аристократов?» «Дар изначально был так себе, а в поколении моего отца и вовсе выдохся», – сказала Ольга. «Так что у меня только фамилия и осталась». «И какая же у тебя фамилия?» «Не твоего умоделова». «Сложная фамилия», — оценил Ник. Около дома обнаружились двое мужчин с автоматами. Они дружелюбно улыбнулись Ольге. Она помахала им в ответ. Ника же они смирили долгими оценивающими взглядами. «Партизан играете?» Она не удостоила его ответа и вошла в дом. Ник подумал, что он ей не нравится. Интересно, он ей в принципе не симпатичен? Или же всему виной обстоятельства, при которых они познакомились? Он поднялся по разбитым ступенькам, толкнул ветхую дверь и оказался в не менее ветхой комнате с ободранным деревянным полом и краской, отшелушивающейся от стен. Меблировка была представлена двумя нуждающимися в реставрации стульями и столом, которому уже ничем невозможно было помочь. Из комнаты в другие помещения вели целых три двери. И была лестница наверх. Ольга вошла в левую дверь. Ник уже собрался было последовать за ней, как половицы наверху заскрипели, и на лестнице показался лев. «А я думал, ты действительно очень далеко», — заметил Ник. «Поднимайся». «А эта штука, в принципе, мой вес выдержит?» «Тут все крепче, чем кажется», — сказал Лев. «И здание тоже». Поверить ему на слово было нелегко. Лестница скрипела, ступеньки изгибались под его ногами, а к перилам Ник прикасаться попросту опасался. Но все-таки ему удалось подняться на второй этаж. За ближайшей дверью обнаружился кабинет Льва. По крайней мере, там был письменный стол и несколько шкафов, и офисная стулья, которые подобрали не на свалке. Ник уселся на один из них. «Это наше временное убежище», — сказал Лев. «Дома много лет не пользовались, поэтому тут все вот так». «Дизайн интерьера в данный момент волнует меня меньше всего», — сказал Ник. «Ты меня обманул. Ты все это время был в городе». «Но я не мог за тобой приехать», — сказал Лев. «Я тоже в розыске. Мои фотографии есть уже у каждого полицейского столицы. И, вне всякого сомнения, все камеры тоже уже заряжены, чтобы меня опознать». «Значит, с собой ты рисковать не хочешь», — сказал Ник. «А мной можно?» «Как будто это моя вина, что все так получилось», — сказал Лев. А чья? Лев красноречиво промолчал. Ник снял бейсболку, убрал в карман очки, достал из-за пояса пистолет. «Я все же жду ответа», — сказал он. «Любопытный поворот», — сказал Лев, покосившись на оружие. «Ты действительно готов в меня выстрелить?» «Для начала в ногу», — сказал Ник, попытавшись вложить в голос уверенность, которой не испытывал. «И что мне за это будет? Еще раз в розыск объявят? Или те ребята снаружи прибегут за тебя заступаться, зная, что они рискуют встретиться с ним?» а против него у них вообще никаких шансов нет. Так что ты мне ответишь, или мы сразу перейдем к той части, где я начинаю стрелять? Ты сам все знаешь. Ни хрена я не знаю, сказал Ник. С самого начала, с моего приезда, вы играете со мной в темную, и мне не нравятся эти игры. Я знаю, что у тебя есть какие-то договоренности с моим отцом. Я предполагаю, что у тебя есть какие-то договоренности с моим дедом. И я в этих раскладах вообще никому не нужен. Так, обычное средство перевозки вашего супероружия с места на место. Но, клянусь всеми богами, меня это не устраивает. Расскажи мне, что происходит». «Хм, «И с чего начать?» – горько усмехнулся Лев. «Начни с того, почему мы оба в розыске», – сказал Лев. «На чем мы спалились? Как они на нас вышли?» «Все дело в нашем совместном завтраке», – сказал Лев. «Тот покойник?» «Да, думаю, что Сип следила за ним, и в тот момент, когда ты его... в смысле, когда твой дед его убил, мы оба и засветились. А ведь я его предупреждал, что это опасно. Я ему говорил, что ничем хорошим это не кончится, но он продолжал настаивать. И вот мы здесь». Из этого короткого, но эмоционального спича Ник сделал выводы, что дед, как он и подозревал, никуда не девался, поддерживал контакты с диверсантами ДВР за спиной Ника, имел какие-то договоренности со Львом и вообще вел достаточно активный образ жизни. И Ник вовсе не сумасшедший, который забыл, как помыл собственные кроссовки. «Но у меня нет никаких провалов в памяти во время завтрака», — сказал он. «Это значит, что я не терял контроля, и, собственно, дед его не отбирал». «Как же он мог это сделать?» «Он уверял, что на такое вмешательство не потребуется много времени, и он все сделает, пока ты даже моргнуть не успеешь», — мрачно сказал Лев. «И, как оказалось, он был прав. Ты на самом деле ничего не заметил». Ник ожидал, что призрак деда сейчас появится со своими объяснениями и заверениями, что все, что не делается, к лучшему. Но призрак не появился. «Что это был за человек?» «Никто», — сказал Лев. «Какой-то бывший санитар из дома престарелых, в котором твоего деда когда-то заперли». «Это же было двадцать лет назад!» «Около того», — сказал Лев. «Я уж не знаю, что тогда между ними могло произойти, но твой дед обещал, что санитар обязательно умрет от его руки, и заявил мне, что намерен сдержать слово. Он настаивал довольно твердо, и в итоге мне пришлось вывести его на цель». «Почему не ночью?» — подумал Ник потому что ночью Ломтев занимался более масштабными разрушениями и не хотел тратить время на такую мелочь? И вот так, за какую-то обиду четверть вековой давности, он поставил под удар все? И ты не мог ему наврать? Сказать, что этот человек уже умер или уехал куда-то, и вы не можете его найти, ведь столько лет прошло? Думаешь, я не пытался? Спросил Лев. Но твой дед чувствует, когда ему врут. В этом у него преимущество, согласился Ник. «Я пытался его переубедить», — сказал Лев. «Говорил, что это опасно. Говорил, что это бессмысленно. Говорил, что... в общем, много чего говорил. Но твой дед просто одержим местью». «Зная его историю, я могу это понять», — сказал Ник. Понять он действительно мог. «Вот оправдать вряд ли. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Месть — это блюдо, которое может сожрать самого повара. Месть тянет человека в прошлое». Но что делать, если ничего, кроме прошлого, у этого человека и нет? Ник выдержал некоторую паузу, но Ломтев так не появился, чтобы объясниться. «Все эти разрушения последних дней — это его рук дело?» «Не все», — сказал Лев, — «но большая часть». «Почему же его меня объявили в розыск только после смерти этого санитара?» Меня заверяли, что в Империи есть специалисты, которые могут отслеживать всплески силы и определить местоположение того, кто ее применяет. «Центр слежения был первой мишенью. Ты наверняка видел это в новостях. Но, конечно же, там не рассказали, чем эти ребята занимались на самом деле». «То есть, с этой стороны он теперь не видим?» «Временно», — сказал Лев. «Полагаю, у нас есть еще пара дней, прежде чем они там все восстановят». — А потом нанесете следующий удар? — Второй раз это сделать будет уже сложнее, — сказал Лев. — Да, конечно, — согласился Ник. — И о чем вы с ним договорились? Он устраивает для вас террор, а вы для него что делаете? — Помогаем решить твою проблему. — То есть эта часть плана на самом деле существует? — Да. Лев встал из-за стола, подошел к окну, зачем-то подергал ручку, повернувшись к Нику спиной. — Но только после того, как он закончит. «Так этот человек на самом деле в городе? Он никуда не уезжал? И ему можно было нанести визит в любой момент?» «Да». «И вы врали мне все эти дни?» «Да». «И теперь хотите, чтобы я все равно вам поверил?» «Ситуация развивается не совсем так, как мы планировали», — сказал Лев. «Это уж точно», — сказал Ник. «Допустим, Ломтев доведет этот план до конца, и Нику удастся выбросить деда из головы, в буквальном смысле». Во всем же остальном Нику казалось, что дед и осознание того, что он сотворил, застрянет в разуме навсегда. И что дальше? За ним охотится СИП и полицейский аппарат целой империи. Китайцы тоже наверняка жаждут задать ему несколько вопросов, да и британцев окончательно списывать со счетов нельзя. Что дальше-то делать? Пластические операции? А потом бежать? Но куда? В свете нынешних обстоятельств мир не казался Нику таким уж огромным а безопасным-то он и вовсе никогда не был. И вот еще интересный вопрос. А где взять деньги на все эти переезды? Сумма ведь потребуется немаленькая. Конечно, его отец богат, но будет ли он нужен своему отцу после того, как Ломтев все тут закончит? «Думаешь, мне это нравится?» — негромко спросил Лев, неверно истолковав его молчание. «Думаешь, я получаю от происходящего удовольствия? Думаешь, я хотя бы к нему готов?» «Я же не лорд Бонд. Я не умею стрелять лазерами ни из глаз, ни из часов. У меня нет непробиваемого Астон-Мартина, снабженного ракетами. У меня нет доступа к секретному бункеру, в котором сидит стотысячная армия готовых на все головорезов в силовой броне. Похож этот дом на штаб-квартиру организации, способные противостоять всей мощи СИП. Я просто делаю, что могу, и прошу, чтобы ты мне доверился». «Почему он больше со мной не разговаривает?» спросил Ник. «Я не знаю», сказал Лев. «Он говорил, что не хочет тебя втягивать. Не хочет, чтобы ты знал, чем он занимается. Думал, ему удастся все утаить». «Прекрасно получилось», сказал Ник. «По результатам вы можете оценить его уровень стратегического планирования и все равно продолжаете с ним сотрудничать». «Так больше никого нет», вздохнул Лев. «А много осталось?» «Чего?» не понял Лев. «Террора», — пояснил Ник, — «далеко ли до конца вашего списка, чье имя стоит последним, что он должен разрушить или кого убить, чтобы вы приступили к своей части соглашения?» «Императора», — сказал Лев. «Опять?» «Это одна из немногих целей, которые у нас совпали», — сказал Лев. «Нам это нужно, он этого хочет». «И что вы от этого выиграете?» Как минимум мы выиграем время. Как максимум, без нынешнего императора вторжение на Дальний Восток может вообще не состояться. Меньшиков – главный локомотив этой войны. После его смерти его сторонники перегрызутся между собой. И на волне этой смуты империя может получить другого правителя. С другим видением картины мира. С другим подходом. Доброго? Доброго и хорошего? Не обязательно, сказал Лев. Хотя бы не такого воинственного. И вы думаете, что найдется хотя бы один правитель, который откажется от территориальных притязаний к бывшим губерниям? Я на это надеюсь, сказал Лев. Но, как я уже говорил, в самом худшем раскладе ДВР получит десяток лет на подготовку. Республика будет становиться сильнее, а империя слабее. Новые смутные времена? А когда они были, не смутные? вздохнул Лев. — Единственное, что в нашей империи стабильно, это неуверенность в завтрашнем дне и надежда, что он окажется лучше вчерашнего. Ты не хочешь убрать пистолет? — Нет, — сказал Ник, — мне так спокойнее. На самом деле Ник хотел его убрать, но после этого вопроса передумал. Он не целился куда-то конкретно, просто навел дуло куда-то в сторону окна, а тяжесть оружия на самом деле немного успокаивала. — Я тебе уже все рассказал. «И что мне теперь со всем этим делать?» «Ждать. Думаю, что осталось уже недолго». «Я хочу увидеть компромат, который у вас есть на Кислицкого», сказал Ник. «Я хочу его адрес. Я хочу увидеть все собственными глазами». «Конечно», сказал Лев. «Сейчас я только возьму в столе». Когда он развернулся, в руке его был пистолет со стволом уже и длиннее обычного. Выстрела Ник не слышал. Был только негромкий хлопок, и дротик с транквилизатором вонзился ему в бедро. Ник рефлекторно дернулся, и его указательный палец потянул за спусковой крючок. На этот раз выстрел таки грянул, и лев с коротким воплем упал на пол. У него было прострелено колено. «Доверься мне, как же!» – подумал Ник перед тем, как провалиться в темноту. Ломтев закинул ногу на ногу, отбросил в сторону пистолет, небрежно вытащил из своего бедра дротик с транквилизатором, повертел его в пальцах и уронил на пол. Лев уже сидел, привалившись спиной к стене, пытаясь зажать рану руками. На лестнице громыхали шаги поднимающихся сюда боевиков. «Теперь ты доволен?» — скривился Лев. «Сам дурак, сам и виноват», — сказал Ломтев. «Малец, конечно, совсем не при делах, но ты должен был исходить из того, что он все-таки способен выстрелить» и действовать как-то более элегантно. Впрочем, он огляделся по сторонам. «Кого я об этом прошу? Что тут у вас? База игроков в страйкбол?» «У нас не было времени, чтобы все нормально подготовить», огрызнулся Лев. В комнату ворвались люди, двое мужчин с автоматами. Ломтев картинно поднял руки вверх, демонстрируя свою миролюбивость. «Проблем не будет», подтвердил Лев. «Этот инцидент был случайным». Через минуту появилась и Ольга с небольшим медицинским чемоданщиком в руках. Она вколола льву обезболивающее и принялась аккуратно срезать джинсовую ткань вокруг раны. «Но в одном малец прав», — сказал Ломтев. «Компромат на Кислицкого я действительно хотел бы увидеть». «Ты же понимаешь, что после того, что ты устроил в кафе, его охрана будет усилена втрое». «Если мы придем за ним после императора, там уже не будет никакой охраны», — заметил Ломтев. «Тогда нам и компромат не понадобится». «Это верно», — согласился Ломтьев. «Но я человек любопытный, хотя и пожилой. Я просто хочу посмотреть».